Потом проверили, что стреляет дальше, арбалет или самострел, и вышла победа самострела. — Ничего, дорога длинная, ты еще себя покажешь, — Утешал жихарь принца, когда они уже тронулись в путь, и Будимир занял положенное ему место на шлеме. — Кстати, растолкуй-ка мне, братка, как ты без имени-то остался?